175. Ливанская война. Все войны, заметил американский историк Артур Шлезенгер-младший, популярны в демократическом обществе только первые 30 дней. Так обстояло дело и с войной Израиля в Ливане, самой длительной израильской истории. В ее начале цель военных действий – покончить с террористами ООП, базирующимися в Южном Ливане. Была поддержана почти всеми израильтянами. Южный Ливан граничит с Израильской Галилеей, областью, часто подвергавшейся артиллерийскому обстрелу и налетам террористов оп официальная эта война виновалась в израиля операцией «Мир галилеи Однако чаще ее называют «Войной Арика» по имени израильского министра обороны Ариэля Арика Шарона который надеялся, что временная оккупация Ливана Израилем, сопровождаемая ликвидацией засевших там сил оп сделает возможным заключением мирного договора между Израилем и Ливаном. Но Израиль быстро понял, что Ливан – страна исключительно неподходящая для того, чтобы навязывать ему свою какую-то волю. Ливан был раздвозодран на часть враждующими между собой религиозными и этническими группами християнами, маронитами, мусульманами, сунитами, мусульманами шиитами, друзами, палестинцами. Они ненавидят друг друга сильнее, чем любят своих детей. Так один высокопоставленный экопоставленных ливанец объяснил причину непрекращающихся вооруженной борьбы, которые уже давно вели с собой эти группы, вели между собой эти группировки. В конце 1970-х Израиль заключил неформальный союз христианами-маронитами, которые небезосновательно сетовали на свое постепенное отстранение от власти, мусульманскими и палестинскими группировками. К тому же Сирия только что направила в Ливан свои войска, и марониты опасались, что сирийцы вообще захватят всю страну. И эти опасения не были лишены оснований, поскольку Сирия всегда считала Ливан частью своей территории. Еще предшественник бегина на посту премьер-министра, Ицхак Рабин, отправлял оружие ливанским фалангистам одной из маронитских вооруженных групп и поручил израильскому командованию обеспечить их военной консультативной помощью. В то же самое время разместившиеся в Южном Ливане базы оП периодически обстреливали из артиллерийских, артиллерийских орудий поселения Северного Израиля. 3 июня 1982 года в Лондоне террористами был серьезно ранен посол Израиля в Лондоне, Шломо Аргов, убийцы были посланы Абу Нидалем, одним из лидеров арабских террористов, который сам находился в состоянии войны с Ясером Арафатом и ОП. Тем не менее Израиль ответил на это бомбардировкой расположенных на территории Ливана баз ОП. ОП в свою очередь подвергла артиллерийскому обстрелу поселения на севере Израиля. Израиль в качестве ответного шага вторгся в Ливан. В самом начале военных действий израильский кабинет министра предполагал нанести быстрый, ограниченный по своим задачам, удар. Израильская армия должна была пройти углубь Ливана всего лишь на 25 километров. В течение нескольких дней уничтожить расположенные там базы оп Но Израиль вдруг обнаружил, что войти в Ливан куда легче, чем выйти оттуда. Так что война под руководством Шарона приняла затяжной характер. Через несколько недель после ее начала Израиль занял Бейрут. Единственный случай, когда израильская армия купировала арабскую столицу. Но пребывание там было не слишком приятным. Тысячи находившихся в городе боевиков оп растворились среди десятков тысяч палестинцев, проживавших в окрестных лагерях беженцев. Таким образом, любая попытка Израиля обрушить бомбовые удары на оп означала бы неминуемую гибель мирных жителей. В течение нескольких дней Израиля Подвергал в амбардировке опорные пункты ООП, столкнулся с резким осуждением во всем мире. Все это время руководитель ООП Ясер Арафат провел в бункере. В самом Бейруте премьер-министру Израиля Бегину бункер Арафата напоминал тот бункер, куда укрылся последние месяцы Второй мировой войны Гитлер. Бегин желал видеть Арафата и его формирования уничтоженными навсегда. Вскоре после захвата Бейруда обратились к дипломатам разных стран с просьбой обеспечить эвакуацию ее членов из Ливана. Израиль разрешил членам ООП покинуть эту страну. Во время эвакуации был момент, когда один из израильских солдат взял Арафата на мушку. Тем не менее, он не пристрелил его. Израиль был бы сурово осужден мировой общественностью, если бы кто-то из его солдат убил лидера оп Уход ООП из Ливана был серьезной победой Израиля, поскольку... Вскоре за этим последовало другое благоприятное событие – избрание Башира Жмаэля, христиан-намаронита, на пост президента Ливана. Жмаэль обещал подписать мирный договор с Израилем, как только преступниц к своим обязанностям. Однако за несколько дней до его в должность он был убит просирийскими террористами. Потеря своего лидера привела в ярость бойцов фалангистских формирований, возглавляемых Жмаэлем на следующий день. Израильское командование в Западном Беруте разрешило фалангистским солдатам войти на территорию лагерей палестинских беженцев Сабра и Шатилии, чтобы разоружить оставшихся в лагерях террористов оп Но вместо того фалангисты учизнили резню, убив около тысячи человек. Из них лишь очень немногие были боевиками оп В глазах всего мира, ответственным за эту бой, должен был быть Израиль. До сих пор большинство арабов уверены, что резню устроили не фалангисты, а израильская армия. Выйдя из себя, премьер-министр Бегин орал, не евреи убивают не евреев, а виноваты евреи. В самом Израиле весть о содеянном в Сабре и Шатиле вызвала ужас. На Бегина оказывалось давление, чтобы заставить его назначить специальную комиссию для изучения вопроса о моральной ответственности тех евреев то разрешил фалангистам войти в лагеря и оставался пассивным, даже после того, как стало известно о погроме. Бегин энергично выступал против создания этой комиссии. Субботней ночью, 25 сентября 82 года, 400 тысяч израильтян вышли на крупнейшую в истории страны политическую демонстрацию с требованием назначить комиссию для расследования событий в Сабре и Шатиле. В итоге Бегин был вынужден заявить о создании комиссии, во главе с судьей Верховного Суда Ицхаком Коаном. Комиссия сделала вывод, что еврейская общественность всегда придерживалась той точки зрения, что ответственность за подобные дела ложится не только на тех, кто чинит бесчинства и творит зверство, но также на тех, кто обязан отвечать за безопасность и общественный порядок. Несколько высших военных чинов были вынуждены подать в отставку, а Арик Шарон оставить пост министра обороны. В Ливане погибло свыше 600 израильских солдат. Почти столько же сколько во время шестидневной войны. Однако в случае с Ливаном, Израилю мало было чем похвастать, когда война окончилась. Учитывая цель, которую ставила Израиль, начиная войну, наиболее важным стало то, что оп не была разгромлена. До сих пор Ливанская война остается неким спорным фактом истории Израиля в конфликтах с соседями.